Глава 28. Утром я проспала. Впервые в этом учебном году. Со мной вообще редко такое случается, но вчерашний день выжил из меня все силы. Вот и проснулась всего за 20 минут до первой пары. Тонька дрыхла без задних ног. Будить ее бесполезно. Пусть лучше в себя приходит. А мне прогуливать нельзя. Я хотела обсудить с научником свой курсач. Пора уже начинать писать. Время летит как безумное. Вечером у меня смена. И главное, сегодня хранители поделят наши кланы на четыре лиги». Выскочила на улицу и тут же поняла, что просчиталась. все таки конец октября, а значит ледяной ветер и утренние заморозки. Пришлось накинуть на голову капюшон от толстовки и мелкой рысцой погнать к универу. Карина сидела одна за партой и с кем-то переписывалась в телефоне. Вету старосты была озабоченной. Я села рядом и стала быстро вытаскивать тетрадь с учебником. Ирка не отвечает. «Привет». Я слышала, ее сам Архангельский с собой забрал из лилии. «А ты, говорят, не пошла с ним?» Взгляд у Костиной был, как будто она мне МРТ мозга собралась делать без аппарата. Нет, не пошла. Но знаю, что Ирку вчера в общагу доставили. И Тоньку тоже, кстати. Я ответила как можно безразличнее. Хотя и понимала прекрасно, что такой ответ Карину не устроит. И точно. Рассказывай с самого начала. Илью вчера видели вечером в общаге. Он правда пришел к тебе? Мне уже начало это подбешивать. Не ко мне. Он привел Тоньку. А его приятель, блондин, который под шестым номером в команде играет, Ирку отволок в ее комнату. Ну, он так сказал. И все, что было... Я не знала, что они могут до отключки напиться. Карина недовольно хмыкнула. От счастья, наверное. Странно, что ты не пошла с ними отмечать. Все видели, как вы фоткались с Ильей. На князь его было жалко смотреть. В общем, ты с ней поосторожнее. Ну и с Лизоном тоже. Ковальчук как раз прошла мимо нас и села прямо за мной. Да, такая точно нож в спину воткнет. Препод задерживался. Карину кто-то отвлек и я быстро открыла универсум. Сердце радостно вздрогнуло. Два сообщения от пылинки. Отлично. Стадаст. «Привет. Прости, что вчера убежала рано. Дома проблемы. Ты как?» Стадаст. «Видела, сегодня в семь вечера нас поделит на лиге. Хоть бы мы с тобой в разных оказались. Тогда не пришлось бы играть друг против друга». «Клубокорядны». Привет, я норм, но вчера вечером, не поверишь, ко мне в общагу пришел он. Я отвернулась от Карины, чтобы она, не дай бог, не увидела мою переписку. Стадаст. Ого, рассказывай, Клубок рядный. Я обалдела, когда его увидела. Если б я знала, что он придет. Короче, в комнате бардак полный, у меня в волосах карандаш домашняя футболка растянутая, я ее с первой ЗП вообще выкину. В общем. Не айс совсем выглядела. «Стадаст». «Да ладно тебе, зато он видел тебя, некрасивую одежду. А чего пришёл?» «Клубокорядны». Привел мою пьяную соседку и ушел. Мы немного поговорили. «Стадаст». «Ого, джентльмен. Люблю таких». «Что сказал?» «Клубокорядны». Спрашивал про проблемы, не пристает ли мой бывший. Знаешь, у меня такое чувство, что он знает обо мне больше, чем я думаю. Он странный парень. стадаст, даст. Загадочный. Клубокорядный. О да, и я не знаю, что думать о нем. Он сбивает меня с толку. Я вряд ли ему нравлюсь. Может, ему нужно от меня что-то? Мне пришлось резко прервать переписку. В аудиторию зашел препод, и, наконец, началась пара. Так жалко, что именно сейчас мне так хотелось обсудить Архангельского с Пылинкой. Она умеет слушать. Ей единственный я могу рассказать о нем. Этот парень реально сведет меня с ума. Если бы он не обращал на меня внимания, проходил мимо, даже не взглянув, все было бы проще и естественнее. У него есть Дина. Тогда для чего ему я? С Князевым у него свои тёрки, это понятно. Но тогда почему спрашивал меня про Дэна, которого видел-то всего раз? Наверное, я бы совсем извела себя вопросами, если б не... Пророк, предводитель нашего клана, написал мне после второй пары. Я пропустила девчонок вперед и медленно шла за ними, уткнувшись в телефон. Пророк. Привет, Ариадна. Что делаешь вечером? Ого, я чуть было не хихикнула, спрашивает, как будто на свидание зовет. Спокойно, Алён. «У тебя уже нервишки того совсем». Клубокорядные. «Привет. Вечером я работаю. А что-то случилось?» «Пророк. Хочу собрать весь клан, и еще сегодня в семь нас будут распределять по лигам. Хочешь посмотреть? Эффектное зрелище». Клубокорядные. «Конечно. Я тоже на форумах читала, что красиво будет. Нам нужно попасть в какую-то особую лигу или все равно». «Пророк». В этом году в каждой лиге будет по пять команд. Финал весной выйдут две. За каждой лигой присматривают хранители. Иногда попадаются злобные. Вот и вся разница. Клубокорядные. Надеюсь, нам попадутся добрые. Хотя пока я не видела, чтобы они как-то сильно влияли на игру. Пророк. По-разному бывает. Орги каждый год что-то меняют. Никто не знает, как будет сейчас. Клубокорядные. Ты играл раньше? «Пророк. Нет, просто знаю». С ним было легко. Обычный флот без наездов. И еще... Пророк, похоже, был не прочь поболтать. И я вспомнила, как вчера он только и спрашивал обо мне, а о себе ничего не говорил. Клубокорядный! «А зачем ты участвуешь в универсуме? Ты ведь наверняка можешь и без игры получить, что хочешь». «Пророк. С чего ты взяла?» «Так, теперь главное, чтобы он не решил, что я к нему подкатываю». «Клубокорядный. Ты набрал намного больше очков. У тебя топовый рейд. Не видела, чтобы ты брал задание меньше, чем за штуку». «Пророк». Следила за мной. Черт, я невольно покраснела, как будто меня поймали на чем то постыдном. Быстро убрала мобильный в карман джинсов и тут же наткнулась взглядом на Карину. Оказывается, мы уже стояли перед дверями аудитории на третьем этаже, где нас ждало введение в психиатрию. Вид у старосты был непривычно подозрительный. Что? Костина поправила свои темные волосы и сделала шаг ко мне. Да я и не против, Все лучше с ней сейчас, чем признаваться пророку, что да, сначала с Тонькой, а потом с Пылинкой я отслеживала каждый его шаг. Мы вроде договаривались, Алён. «И ты согласилась на мою помощь?» «Ты о чем вообще?» «Об универсуме, разумеется. Ты не сказала, что вас уже по командам распределили?» «Ну как? Ты прошла?» «Да». «А откуда ты знаешь, что... Тонька?» Карина бросила на меня снисходительный взгляд. «У меня не только ты играешь. Так что... Рассказывай, ты прошла?» «В какой команде? Интересно, кто еще. Раньше Карина мне не говорила о других игроках. Хотя я не видела ничего плохого в том, чтобы рассказать. В конце концов, я осталась в игре, и это очень круто. Да и вряд ли с таким напором Костиной и такой соседкой, как Тонька, мне удастся что-то скрыть. Все норм. Я прошла и в очень крутой команде. Карина тут же расслабилась и довольно улыбнулась. «Супер. Может, тебе с курсачом нужна помощь? Или с диагностикой?» Только скажи. В общем, не стесняйся, хорошо? Да пока сама справляюсь. Слушай, а где Димка? Ну, сырой все понятно, она после вчерашнего отсыпается. Карина равнодушно пожала плечами. Я даже удивилась немного. Мне казалось всегда, что с Димой наша староста больше дружит, чем с Сыркой. Понятия не имею. Написал, что занят, это его дело. Я его под юбкой не держу. Девчонки стали заходить в аудиторию. Карина двинулась за ними, ну и я следом. Не только Димы сегодня не было. Дружок Лизона, дебил Васин, тоже отсутствовал. И это не могло не радовать. Пара началась, я под удивленные взгляды Карины отсела в самый конец. Сейчас мне было не до лекции. Я не хотела, чтобы Пророк подумал, что я стремаюсь ему ответить. «Клубокорядны. Ты всегда был в топе Рейта». Это привлекает внимание. Вот и все. Универсум не единственный шанс для тех, кто хочет найти крутую работу или свалить на стажировку. Зачем ты пришел в эту игру?» Подумала и добавила. рядный. Не отвечай, если не хочешь. Я видела, что Пророк в сети, и уже прочитал мои сообщения. В голову не кстати полезли страхи, а вдруг пошлет, или чего еще хуже, начнет булить, как серой пылинку. Пророк. Я здесь за тем же, что и ты, ради того, кого я люблю. Больше ничего не добавил. А потом и вовсе вышел из чата, дав понять, что разговор окончен. Парень-загадка. Еще один на мою голову. Я нисколько не сомневалась в том, что он не стал мне гнать пургу. Точно правду сказал. Кому-то явно очень повезло. Интересно, что у него за история? И расскажет ли когда-нибудь? После пар я на целый час зависла на кафедре, обсуждая с преподом тему своего курсача. Так что на работу понеслась сразу же из универа, даже в общагу не заглянула. Надеюсь, Тонькой все нормально. Хотя, мне кажется, случись с ней что-нибудь, я бы точно уже знала, как и полунивера. Пока бежала к кафетерию, успела замерзнуть. на улице еще больше похолодало. Моя первая большая зарплата должна быть на этой неделе. Нужно будет купить толстый теплый шарф и, если получится, свитер с горлом. А новая футболка подождет. В этом городе явно холоднее, чем у нас. Анька уже принимала смену, когда я открыла дверь кафетерия. Половина столиков была занята, а в воздухе вкусно пахло кофе. Да, похоже, не только я замерзла. Оля звонила. Спрашивала, твоя ли смена сегодня? Не поменялась ли с кем? Я удивленно взглянула на свою напарницу, завязывая фартук на спине. После того, как меня приняли на работу, наш менеджер Ольга про меня ни разу не вспомнила. «В смысле? А с чего мне с кем-то меняться?» «Да, сегодня в семь прикроешь меня ненадолго. Стрим будет на одном канале, хочу посмотреть». Про универсум я Аньке не рассказывала. Вот и решила, что так проще будет объяснить. «Это ты не у меня, спрашивай». Не знаю, что там на самом деле у тебя с Архангельским было, но вот эта троица захотела повторить и велела закрыть кафетерий семьи до конца дня. Оля сказала. Я обернулась. Внутри все похолодело. В дальнем углу сидел князь со своими двумя приятелями и не сводил с меня презрительного взгляда. — Он что, заплатил за спецобслуживание? Анька покачала головой. — Вообще-то ему и платить ничего не надо. Наш кафетерий принадлежит его мамаше, вице-губернаторша, типа социальными проектами, занимается, благотворительностью. Вот и открыла эту точку несколько лет назад, специально под студентов. Князь сюда редко захаживал, не его уровень, но сегодня уже два раза про тебя спрашивал: мне девчонки передали. Виктор будто чувствовал, что мы о нем говорим, поднял правую руку и громко приказал: Иди-ка сюда, у меня заказ.